Глава девятнадцатая «Он не проронил за завтраком ни звука. Молча съел овсянку, выпил кофе и так же молча ушел. Не могу сказать, что это меня не задело. Ведь я так ждала его, так хотела объясниться, рассказать, что не хотела бросать его и уж тем более не собиралась предавать. Я даже перед зеркалом репетировала, а в итоге не смогла даже выдавить из себя жалкие извинения. Он прав». В том, что я поступила, как какая-то трусливая крыса, когда подписала документы, которые притащила мне его стерва Прав, без всяких сомнений. И я на его месте оскорбилась бы. А что уж говорить о таком гордом мужчине, как Шах. Проводила его унылым взглядом, убрала со стола. Выйти из дома не решилась. Да и куда мне теперь идти? «Если совсем честно, я слабовольно надеялась, что он решит мои проблемы с бандитами и больше не позволит жить в страхе. Я знала, что так будет, ведь Шахбулатов он такой и с той самой особой, но вымирающей породы настоящих мужиков. Я устала сражаться одна, устала бояться, плакать в одиночестве устала. Я хотела, чтобы он был рядом, несмотря ни на что. Беслан вернулся ближе к обеду. Я увидела его в окно и сразу же в панике бросилась к зеркалу, стаскивая себе бегуди. В попыхах накрасила губы, поправила бюст, придирчиво осмотрела себя в зеркало и осталась недовольна. То ли давно не надевала обтягивающие платья, то ли вязка у него какая-то не такая. «Да нет же, просто я поправилась. Надо же, даже не заметила, как набрала лишние килограммы. Покруглела лицо, и бедра стали шире. Да и чего уж там, разнесло задницу. Вот так сюрприз». Услышав шаги Беслана, быстро втянула живот. Так толком и неуложенные волосы перекинула на одну сторону и улыбнулась. Занята, он остановился у порога, окинул меня каким-то уставшим равнодушным взглядом. Хм, я и правда утратила привлекательность, или он продолжает злиться? Да нет, я ничего не приготовила, думала, ты вечером приедешь. Накинь что-нибудь сверху и пойдем. Приказал как-то мрачно. Куда? насторожилась я. Без вопросов, тата, давай. На улице заметно похолодало, порывистый ветер трепал мои волосы, и только горячая рука Беслана напоминала о том тепле, которое осталось в уютном доме. «Может, объяснишь мне, что происходит?» Взглянула на него с любопытством, но лицо Шаха осталось непроницаемым. «Объяснит кое-кто другой!» Буркнула раздраженно и, свернув к амбару, потянул туда и меня. Амбаром я называла здание, что находилось за домом. На самом деле это была обычная пустая постройка. Непонятно, с какой целью ее здесь возвели, но выглядела она немного жутко. Железные ставни, закрывающие окна, тяжелая железная дверь. Создавалось впечатление, словно там хранятся шахбулатовские сокровища. Или же скелеты убиенных врагов. В общем, довольно мрачное здание. Дверь перед нами распахнулась, и я увидела Нура. Беслан завел меня внутрь, кивнул одному из охранников, которых здесь было аж трое. Помещение, оказывается, не пустовало, а я почти угадала в своих предположениях, где-то посерединке. Здесь стояли шкафы, наподобие стеллажей с дверцами, и один был приоткрыт, а в нем оружие. Самое настоящее оружие, представляете? Я увидела пистолеты и что-то вроде автомата, а потом Нурлан захлопнул дверцу и сунул за пояс черный ствол. Что здесь и захлопнула рот, встретившись взглядом с бывшим женихом. Он стоял на коленях прямо на полу, а рядом с ним тот самый дядя Паша, проклятый бандит. У обоих руки заведены назад, будто связаны. За ними Оля стоит. Не на коленях, но руки тоже за спиной. Все в пол смотрят. Оля плачет. «А-а-а!» Вырывается у меня что-то невнятное, один из охранников бьет ногой Сеню в живот. Тот со стоном заваливается на бок, но охранник снова усаживает его. «Вы что? Что вы делаете?» Бросаясь к ним, но Беслан хватает меня за капюшон куртки, рывком оттаскивает назад. «Рассказывай давай», — рычит на Сеню, и тот, схлипнув, поднимает на меня взгляд. «Прости, Татка, я же не специально. Я это...» «Не увиливай, сука! Говори! Ну...» А это уже Нурлан. Не такой, каким я его знаю. Не веселый и забавный Нур. Этот на своего шефа похож. Брови нахмурены, глаза молнии мечут. Я собираюсь поинтересоваться, что здесь вообще происходит, но Беслан награждает меня своим коронным взглядом, и сие желание исчезает. «Я тебя обманывал, Тат. Мы с Олей просто хотели подзаработать, понимаешь? Я с тобой-то и замутил только, потому что думал, ты нормальная такая, в смысле, и при бабках». Начинает сбивчиво тараторить Семен, искоса поглядывая на охранника, что стоит сбоку. «Короче, в тот вечер, когда мы с тобой познакомились, я должен был подкатить к другой девке. Она это, дочка там какого-то коммерса. А тут ты... Ты не подумай, ты тёлка... Э, девушка красивая. Но мы как бы соли, и вот...» <соединяющие> То ли Семён слишком сильно нервничает, что в принципе неудивительно, учитывая его вид. То ли ему мешает нормально изъясняться разбитый нос, из которого алой струйкой течет кровь. «Я же пытаюсь понять, о чем он говорит, но получается плохо». Перевожу вопросительный взгляд на Беслана, а тот кивает охраннику, и здоровенный бугай снова бьет Семёна. Только на этот раз с рукой по затылку. «Нормально, рассказывай!» И Семён таки собирается с духом. Ему помогает зарёванная Ольга. Вдвоем так же быстро, но уже более понятно, они рассказывают мне обо всем, в чем я жила столько месяцев. В дерьме, вот в чем. «Для начала удивлю вас тем, чему несказанно была удивлена сама». Оказывается, люди, которые нас окружают, могут быть вовсе не теми, кем мы их представляем. К примеру, Семен и Ольга не были братом и сестрой. Они действительно выросли в детдоме, но никакие кровные узы их не связывали. Скорее, совсем не кровные. Эти двое были любовниками, промышляли мелким жульничеством, иногда обворовывали обеспеченных тюток, которым имел свой особый подход мой неудавшийся женишок. Сначала он находил одинокую богатую женщину, развивал их отношения до постели, А после эти двое опаивали несчастную Клофелину, и мы обносили ее дом. Со мной Семен познакомился нечаянно, перепутав с другой девушкой, дочерью какого-то бизнесмена. А когда парочка аферистов поняла свою ошибку, было уже поздно. Одна из обворованных женщин поборола стыд и гордыню и обратилась в полицию. На Семена завели уголовное дело, и им с Ольгой пришлось залить на дно, как любят говорить матерые преступники в кино. Жульничать они не могли, и из города выехать тоже... По-хорошему, им нужно было разбежаться, чтобы не угодить обоим за решетку. А тут я, дурочка с жильем, хоть и со съемным, да с какой-никакой зарплатой. Чем не вариант временно перекантоваться? Уже позже они познакомились с дядей Пашей, и старым больным туберкулезом Зеком, который взял двух горе-жуликов под свою крышу. Тогда-то они и приняли в разработку план по отмщению Бесланушек Булатову, который однажды вышвырнул из своей территории торгующего наркотиками дядю Пашу. Изначально они планировали просто обворовать Беслана, что позволило бы еще какое-то время посидеть на том самом дне. Хотя сам бес склоняется к мысли, что дядя Паша собирался просто использовать двух идиотов. А что там с ними случилось бы дальше, ему было наплевать. Следуя плану, Ольга устроилась к Беслану уборщицей, воспользовавшись украденным паспортом, владелеца которого любила выпить и не особо следила за своими документами. Но задуманное они не смогли провернуть в короткие сроки так как обнести дома, а тем более спрятанный и тщательно упакованный сейф Булатова, не так-то просто. А пока они размышляли, как это сделать, вмешалась госпожа судьба. Та самая, которая воздает всем по заслугам их и с которой шутки плохи. Беслан увидел меня у той остановки и потерял покой. А после случайно увидел в кафе солей Оля же, узнав о его одержимости, донесла обо всем шефу Зеку, и троица составила новый план – Теперь они могли с легкостью обворовать Шахбулатова, при этом отравить его моими руками, чтобы не искал их, а заодно и отомстить за все обиды. Насколько я поняла, обиды у старого гада были серьезные. В какой-то момент я просто ужаснулась подлости людей, которых считала своей семьей. Они заставили бы меня убить человека, убить Беслана, единственного человека, которому я не безразлична. А после они сбежали бы с его деньгами, а я отправилась бы в тюрьму или еще куда подальше, со страшным грехом на душе и изодранным сердцем. Но кого это волновало? Уж точно не кучку уголовников. Выбежав на улицу, глубоко вдохнула холодный воздух. Семён. мне всегда казалось, что такой парень не может обратить на меня внимание. Он был из тех, которые встречаются с модельками и инстаграмными красавицами. Немного ветреные, симпатичный, живущий здесь и сейчас и никогда не парящийся по поводу ежедневных бытовых проблем. Я в этом смысле была гораздо приземленнее. Семен никогда не был карьеристом и не гонялся за деньгами. «Сами придут», — говорил. Он никогда не задерживался на одной работе больше трех дней и зарабатывал, соответственно, тоже немного. Но никогда и ни в чем себе не отказывал. «Как у него так получалось, теперь хорошо понимаю». С одной стороны, конечно, дико бесила, но с другой я его понимала. Ведь они с Олей выросли в детском доме, а это, знаете ли, не сахар. Поначалу я списывала Сенькины недостатки на трудное детство и как он любил шутить деревянные игрушки, прибитые к полу. А потом... потом, наверное, просто привыкла. Любила ли я его? Думаю, была сильная симпатия, была привязанность, была, быть может, и любовь, но скорее просто влюбленность. Иногда мне и вовсе казалось, что я заигралась в маму. Да, наши недолгие отношения походили в каком-то смысле на отношения великовозрастного сына и его заботливой мамашки. Я следила за его одеждой, питанием и выдавала карманные деньги, когда его конкретно поджимала. Чем не мама? Ну или, на крайний случай, старшая сестра. Слабой, ранимой, нежной и хрупкой, как с Бесланом, я себя не чувствовала, ощущала себя бой бабой, лошадью, пашущей во благо кого-то или чего-то. А вот любимой, обожаемой женщиной нет. Странно, почему я не осознавала этого раньше? Почему не понимала, что так жить нельзя? Почему не бежала от семена, куда глаза глядят? Ведь даже если не учитывать всю ту ложь, которую он со своей сестренкой пичкали меня, я должна была увидеть, что нелюбимо, что он использует меня. Наверное, все от того, что раньше у меня не было с кем сравнивать. Сейчас было. И это сравнение закончилось не в пользу Семёна. Жгла ли меня сейчас страшная обида? Хотелось ли мне покончить с собой от разочарования? Нет. Обидно было, конечно, но больше противно. Да и обижаться мне стоило только на себя. Семен подонок, несомненно, да и Ольга его гадина та еще. Последнюю, кстати, я считала своей близкой подругой. Но именно я позволила им с собой так поступить. Ведь если задуматься, все изначально выглядело странно. Этот непонятно откуда взявшийся дядя Паша, Оля со своей неожиданной идеей, как по-быстрому срубить деньжат. Семен в заложниках. Почему я не убедилась в том, что они говорят правду? Зачем позволила себе обманываться? Как вообще могла настолько довериться почти незнакомому человеку, что собралась за него замуж? Теперь ясно, разумеется, что все разговоры о счастливом браке и трех детишках были пустой болтовней, но я же верила... «Да, все просто. Я никогда не поступила бы так с близким человеком. Именно поэтому верила им. Глупо и наивно, но уж как есть. Кто же знал, что я просто очередная жертва аферистов, как те женщины бальзаковского возраста, которым всего-навсего хотелось любви?» «Дикая история, да?» – услышала голос Нура, обняла себя руками. «А я подумал тут. Знаешь, если бы ты беса отравила, я бы тебя на месте. Без суда и следствия. Ну, спасибо». Выкрикиваю сквозь слезы и бегу прочь, подальше от своего позора. «Научись думать, тата! Ты не можешь быть слабо рядом с ним!» Доносится до меня, но я не останавливаюсь. Толкаю дверь у ворот, пробегаю мимо охранника и несусь дальше, куда глядят глаза.